114. Не забудем и другое качество, необходимое в пути — непривязанность к собственности. Скупость вообще никуда не пригодна. Такое свойство удерживает на низших сферах. Привязанность купца есть препятствие и неодолимы. Если нелегко познать отказ от собственности, то скупость будет самым тяжким погружением в бездну.